Глава двадцать Сжимая браслет Дигона, Кассандр направлялся в покое Дарьи. В чертогах матери он встретил суету. Эфрита с полной серьезностью отнеслась к словам сына, и прислужники были оповещены о спонтанном решении хозяйки попутешествовать. Поскольку его матушка ценила тех, кто верой и правдой служил ей долгое время, то большую часть обслуживающего персонала Эфрита решила забрать с собой, а остальных временно распустить. Вот основали сновали разномастные существа по коридорам, сбивая Кассандра с шага. Влетев в покое Дарьи, мужчина, выдохнув, торопливо прошел в спальню. Он то и дело подгонял себя, старался действовать быстро. К тому же решительная активность не давала времени на размышления, но мысли то и дело винчивались с сознания, подкидывая картинки увиденного в фрагменте следящего ока. Кассандр не мог понять, почему Даша не сопротивлялась. Да, он был солидарен с выводами брата. Им дали увидеть только часть случившегося, но все равно поведение девушки не укладывалось в голове. Ни на одной зафиксированной оком картинки Даша не отталкивала ни Аклиса. Позволила нести себя на руках, а после сидела у него на коленях, прижимаясь всем телом. Мелькнувшая надежды предположение о ментальном воздействии, Кассандра с сожалением отбросил, потому как кулон предвидящий являлся стопроцентной защитой от внушения. В груди неприятно потянуло, заныло, и Кассандра, раздраженно отмахнувшись от просившихся на ум мрачных выводов, присел на корточки. Стеклянная крошево переливалась на полу спальни. Все, что осталось от большого зеркала после открытия портала, вжав браслет Дигона в осколки и прикрыв глаза, Кассандра воскресила образ девушки, потянувшись к ее золотому ободку, связующего браслета. Едва тот откликнулся, стеклянная крошка закрутилась, играя отблесками на гранях, и, взмыв вверх, пустила импульс координат браслет Дигона. Мир Лайнара? Удивленно выгнул бровь. Вот значит ты где? Процедил Кассандра, вскакивая на ноги. Торопливо выбежав и в девушки, поймал первого попавшегося прислужника и потащил испуганного бедолагу за собой. Сейчас я открою переход и отдам тебе считывающий браслет Лаудигона. Дождешься его, чтобы вернуть. Тебе ясно? Не дождавшись ответа, Кассандр заглянул в одну из комнат, поспешил к следующей в поисках большого зеркала, а когда нашел подходящее, резко затормозил. Бросил раздраженный взгляд на следующего по пятам и врезавшегося в него щуплого мужчину Аюнами. Хмуро отмахнувшись от спешных извинений, приблизил браслет Дигона к зеркалу. Несколько мгновений понадобилось на активацию портала, после чего стеклянная поверхность пошла трещинами, переливаясь, вспыхнула, вспучилась, вытягивая сверкающую воронку, в которую шагнул мужчина. Мир Лейнара встретил Кассандра предрассветной тишиной. По известным координатам отыскал таверну, где подавал сигналы связующий ободок Даши. Сонные хозяева сначала недоуменно пытались понять, что от них хочет злющий осянец, а когда сообразили их зеленокожие лица, расплылись в улыбках. — Так вы про Дашу и неоклиса спрашиваете? — просиял хозяин таверны. «Да, — Да-да, конечно, помним! — закивал он огромной головой, заколыхав отвисшими мясистыми щеками. — Да и как не помнить? — мечтательно улыбнулась его супруга. — Такая любовь! Вздохнула она, отчего Кассандра весь напрягся. Какая любовь, где девушка? прорычал он, надвигаясь на зеленокожих, отчего супружеская читая, испуганно хлопая глазами, дружно попятилась назад. Ну так как же, затараторила женщина. Девушка сбежала от кого-то, и мы предположили, что от родственников по ней прям видно. Из этих она, благородных, наверняка запретили замуж выйти за Неоклиса. Она и дожидалась его здесь, и спереживалась вся бедняжка, даже плохо стала. «Да-да», — вторил ей хозяин таверны, — «не мудрено-то, на сносях ведь нельзя так волноваться». «Что ты сказал?» — прохрипел шокированно Кассандра, хватая грузного мужика за шиворот и притягивая к себе. «Господин, господин!» Заверещала женщина, попыталась сцепиться в руку Ассианца, но тот оттолкнул грузную женщину, как пушинку, и одновременно стряхнул мужчину. «Повтори», — едва не проревел Кассандр. «Волновалась девушка, плохо ей стало. Целителя вызывали». Втягивая голову в плечи, испуганно отчитывался хозяин таверны, не понимая причину гнева Ассианца, и не удержался на ногах, когда тот резко отпустил его. «Она... она беременна?» Прохрипел Кассандр, неверя, не осознавая услышанное. «Да, — Да-да, на сносях девица! — всхлипывала супруга Зеленокожего, подползая к своему мужу, который так и не рискнул подняться на ноги. — Неоклик прибыл на третий восход и забрал свою зазнобу. Порталом ушли, а куда мы и не ведаем, не доложились-то они. — Этого не может быть. Растерянно мотнул Кассандр головой, отступая на шаг и еще один. Он не мог поверить то, что Даша, его милая чистая девочка с кристально чистым и наивным взглядом, могла его так вероломно обманывать. «Не может». Повторил и развернувшись, быстро вышел из кабинета. Но сразу же вернулся. Сверкнул яростным взглядом, отчего зеленокожие супруги, начавшие подниматься на ноги, опять осели на пол. «Браслет. Вы мне лжете. Просидел он злобно, надвигаясь на супругов. «Браслет девушки здесь, а значит...» «Не врём, господин!» Вскрикнули оба и замотали головами. «Не врем! Как же можно? Браслет девушки остался в комнате. Неоклис его снял и оставил. Сказал, что мы можем его продать». Тяжело дыша, Кассандр навис над зеленокожими. Ему хотелось закричать, выместить на ком-то свою ярость, боль от предательства, что рвало душу. С огромным трудом, сжимая кулаки, он отступил. Прикрыв глаза Рвана, по словам спросил. «Целитель. Где? Найти целителя. Где Неоклис открывал портал?» «Встать!» — с криком приказал Кассандра, метая молнией взглядом. «Сейчас, сейчас!» — проворно вскочил на ноги хозяин таверны. Достав из стола связующий браслет Даши, опасливо протянул его Кассандру и тут же выскочил из кабинета. Провела сеанса на второй этаж, указывая трясущейся рукой на пустое оправу бывшего зеркала. «Вот тут было, вот тут открылось стекло, то раскрошилось, уже прибрали, да выкинули все. а целитель через два квартала по правой стороне живет отчитывался заикаясь от страха не отвертевший зеленокожий провел злющего кассандра к дому лекаря и тот подтвердил его слова все верно вызывали меня девушка и номерянка сухопарый пожилой целитель дотошно описал внешность даши и подтвердил ее беременность тревоги и волнения привели к нервному энергетическому истощению а в ее положении как вы понимаете это крайне нежелательно для восстановления я применил Кассандр уже не слушал лекаря Новость о беременности Даши его нокаутировала. В груди соднило так, что он не мог вдохнуть. Рвано дернув ворот, сорвал пуговица форменного камзола и, хрипло откашлявшись, прислонился к стене каменного забора. Ладони то и дело сжимались кулаки, в висках стучало, а перед глазами мелькали воспоминания. Нежный образ, тихие стоны, ласковые касания и огромные карие девичьи глаза, в которых отражались его чувства. Как она могла? Как? Кричал мысленно Кассандра, не обращая внимания ни на редких прохожих, которые ранним утром спешили по своим делам, ни на хмурого лекаря с хозяином таверны, застывших неподалеку. Кассандра раздирала чувство острой невыносимой боли. Я люблю тебя! Словно на его услышал тихое признание Даши. Тогда он не ответил, побоялся дать ей надежду, но полночи не мог сомкнуть глаз любой спящей девушкой в его объятиях, с трепетом прижимая к своей груди. Кассандра не выдержав, горько надрывно рассмеялся, мотнув головой, обвел улицу невидящим взглядом и, развернувшись медленным шагом, побрел по улице. Идиот, триединый, да я же настоящий кретин, повелся на игру маленькой дряни как сопливый мальчишка, поверил в искренность. Да мне надо медали вручить за тупость, пока я вытаскивал ее задницу из неприятностей, переживал за нее, скакал выхрем, распушив хвост, она все-таки успела сойти с неоклисом. Даже понести ублюдка от него. Выедал себя Кассандр, но от последней мысли в его венах забурлила ревностная злость. Ярость вспыхнула в глазах. И он, прибавив шаг, едва не побежал по улице к ближайшим портальным аркам.